«Боря, так ты ничего не понял?» Глебов, не отрываясь, смотрел на нее. «Костик!» Лиза глупо хихикнула. «Ну, прости, Боря, прости! Бабаня меня отчитала, ну, не то ляпнула. Но мне тоже было трудно!» Стала она выкручиваться. «Ты меня как встретил?» Глебов виновато развел руками. «Ты меня обидел и разозлил!» Я должна была защищаться, так что ты тоже виноват. А я хороша задним умом. Разве можно было так, с бухты-барахты? Ну, дура!» Глебов молчал. Лиза облегченно передохнула. Кажется, она отделалась легко. Кажется, самое неприятное позади. Она посмотрела на Глебова, увидела его ясное просветленное лицо и догадалась, что он опять ни черта не понял. «Да ну ее эту правду!» вдруг решила Лиза. «Какая разница, скажу я все это сейчас или позже? Лучше даже позже, не испорчу настроение Бори и себе. Я ведь рада ему. Ну и ладно, а там разберемся». «Ничего ты не дура», — сказал Глебов. «Ты молодец. Я не ожидал, что ты такой молодец. Ты оказалась гордой и самостоятельной, а это многого стоит». Правда, Лиза, я знаю этому цену. Сегодня я всю свою жизнь переосмыслил. Вот уж кто вел себя по-дурацки, так это я. Прошло 16 лет, как мы с тобой расстались, а я ни разу не узнал, как ты живешь, ни разу не спросил про Костю. Глаза его лихорадочно блестели. Ну, даже если ты виновата передо мной, ну ну и что? Ты права, я злой и мстительный. Он замолчал. Собственное неожиданное открытие подавило его. Он неуверенно произнес. «Надеюсь, ты будешь снисходительна ко мне?» «Да, я злой и мстительный, но, поверь, я, я сам об этом не знал!» Поднял глаза на Лизу, испугался своих слов. Они показались ему слишком высокопарными. Смутился и вдруг спросил, чтобы изменить тему разговора. «А что у тебя...» со светом. Лиза обрадовалась, как она была права, что не сказала правды про Костю, испортила бы их всю встречу.